А вот сведения об Аболе Шеврикуку разочаровали или удивили. Эта греческая монета весила меньше грамма, чеканили ее и серебра или меди. Абол клали в рот умершим, как плату перевозчику хорону при переправе в подземное царство Аида. Этокий символический денежный взнос, а кругляш, добытый перстом капсулой и вправленный позже гликерией в перстень,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 — подумал Шеврикука. И он послал сигнал в сторону лыжной базы, предназначенной Дуняши взоре. Ровный сигнал, сдержанный. Не было в нем волнения или призыва немедленно явиться. Просто Шеврикука напоминал о том, что согласился исполнить поручение Дуняши, а уж они там как хотят. Никакого ответа он не ощутил. «Ну, их дело», — посчитал Шеврикука. Однако пришло к нему и чувство досады. Совсем, что ли, не заинтересованы в нем Дуняша и в особенности Гликерия, а хотя бы и совсем не заинтересованы, что ему? Стало быть, пребывает в благополучии, и нечего о них беспокоиться. не следовало ему стараться и отправлять в разыскную экспедицию на покровку Перста-капсулу. Так досадовал Шеврикука на Дуняшу и Гликерию,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 растерялся Радлугин. «Все?» «И я понял. Но еще об одном. Если у вас есть минута времени, вы вправду, не в раздражении от того, что я и супруга решили перейти из государственной службы в коммерческую. Я в муках. Не противоречит этот переход чему-либо?» «Не противоречит», — мрачно сказал Шеврикука. «Катился бы ты отсюда в сей же момент на коммерческую службу», — пожелал Шеврикука.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 «Богатый человек может позволить себе покровительствовать шикарной женщине как произведению искусства или природы, и морально, и советами, и вообще...» «Как же, не про себя!» — подумал Шеврикука. Сказал, «И где же они обнаружатся, шикарные-то женщины? Что-то их не видно вокруг, и у нас в землескребе их нет». «В землескребе есть», — убежденно сказал Радлугин.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 жаль что в землескребе не проживает совокупеева александра Ильинична александриин подумал шеврикука в квартире пенсионера футкиных она уж точно бы приглянулась будущему покровителю шикарных женщин эко его изнудила супруга то вспоминать все подробности совокупеевой было шеврикуке сладко но он сразу же понял что вспоминая совокупееву старается отвести от себя мысли об увеке увечной. Хорошим зельем угостила его в профилактории Малахола улыбчивая стиша. Тамление плоти испытывал теперь Шеврикука. В этом не было ничего приятного или благообещающего. Конечно, Шеврикука мог напомнить себе известное. Вся наша жизнь на земле является томлением души, плоти и разума. Но стало ли ему от этого легче? Совсем недавно он высокомерно-прохладно отнесся к вздохам потеленца Перста капсулы о томлении всей его сути. Перст же, наверное, тогда страдал. Сейчас моялся он, Шеврикука. «А не подняться ли мне к Денизе?» — пришло в голову Шеврикуке. «К Нине Денисовне Легостаевой, стой, любезной Радлугину. Оказывается, она и очки стала снимать».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 Упоение и страсть. Виделся он Шеврикуке оголодавшим самцом, освободившимся от оков общественных государственных добродетелей и благоприличий. Расслышал Шеврикука заверение Радлугина отвести прекрасную Нину Денисовну через год, нет, через полгода на пляже Болярских островов. Легостаева смотрела на него удивленно обеспокоенная, но с глаз долой не гнала. «Да способен ли такой Радлугин, — думал Шеврикука, — на гражданские подвиги? Вряд ли уже способен. Этакий натворит дел или что-нибудь разворует. Надо будет со строгостью через перстокапсулу напомнить ему об общественном долге». И Шеврикука удалился из квартиры Легостаевой. Подругой своей Легостаеву Шеврикука никак не мог считать хотя и относился к ней с приязнью. И уж тем более не мог считать ее своей собственностью. Стало быть, ему следовало пожелать Денизе и Радлугину взаимных удовольствий, если их интересы и тела сблизятся. И пусть младенец, воображенный Денизой, и Радлугина Нина Денисовна попросит называть ее Денизой, пусть младенец этот случится не от Зевса. Советуем да любовь и пляжи Болярских островов, Однако Шеврикука был раздосадован и раздражен. Будто ему изменили, или будто его обокрали, или просто оставили в дураках. И все же Шеврикука уговорил себя не быть мелочным и никаких препятствий сближению Радлугина или Гастаевой не устраивать. Тем более, что у Радлугина, может, ничего и не возгорится. Может быть, Дениза с презрением относится к пляжам Болярских островов, и по-прежнему питает слабость казематом Петропавловской крепости. Одно было замечательно. Раздражение Шеврикуки и его досады отменили томление его плоти. Значит, на зелье стиши имелись и противоядия. Впрочем, под орех Шеврикука намерен был отправиться. И в среду он совершил поход в ботанический сад. Увека ждала его. «Здравствуйте», — сказал Шеврикука. «Это вы в двух записках просили меня о встрече. Подпись стояла ВВ». «Здравствуйте. Очень признательно. Да, это я. Век вечная. Конечно, в этом имени есть претензия, но так теперь меня называют». «Чем могу быть полезен вам? Чем вообще вызван ваш интерес ко мне?» «Я давно наслышана о вас. Я знаю вас».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 «Исполнять все, что укажет или прикажет». «Вот тебе раз», — удивился Шеврикука. «И какие же такие нынче дела у Шеврикуки? Сделайте одолжение, проясните». «Вы сами знаете, какие...» «А мне известно кое-что. Мне известно направление ваших дел». «Вы ошибаетесь». «Я не ошибаюсь», — убежденно сказала Увека Века. «Я хочу служить вам».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 Но в мыслях он от маньчжурского ореха бежал. «Побыстрее отсюда и подальше!» «И надо же было произнести дурацкое «до свидания, бронил себе Шеврикука. «Какие еще могут быть у нас с ней свидания? И все-таки она меня зацепила! Или сумела зацепиться за меня?» А навстречу ему несся Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный с букетом гвоздик в руке. Пролететь мимо шеврикуки он не мог, остановился и принесся, будто бы оправдываться. Игорь Константинович, вы извините, что в прошлый раз не заметил вас здесь, спешил и сейчас пишу. В оранжерею к змею своему, а на конде любит стервец гвоздики на десерт. Ну и бегите, поощрил его шеврикука, а то ведь бедняга расстроится.